Глава двенадцатая. Рука Рима. На Ераста на все Гораздого, ноября десятого, разыгралась метелица. За окнами жарко натопленных горниц с утра до обеда сыпал сплошной крупный снег. Пред самым же обедом, будто кто оборвал, прояснилось сразу, и не летит более ни одной снежинки. Все тучи развеялись, и блестит на солнце под синим небом чистый ослепительно-белый снег. Великий князь, разговаривая с дьяком Курицыным и дворецким Данилой Константиновичем, подошел к окну и загляделся на яркие сверкания среди наступившей тишины. «Чаю?» — сказал он, обернувшись к собеседникам. «Царевна-то и фрязина ее. Николи погоду такой не видали. У них, государь, — заметил диак Курицын, — круглый год лета. Снежок иногда бывает, да попадает немного, и тут же тает, грязь токма разводит. А красоты такой зимней, знать не знают. Зато морозов наших тоже не ведают, — молвил, усмехнувшись великий князь. Обвыкнут, — сухо заметил Данила Константинович. Фрязины все похваляются рай, где у них, а сами на Русь как мухи на мед летят. Но государь переменил разговор, перейдя сразу, как всегда, на главные свои мысли — Папа-то, — произнес он медленно, — на Иерусалим нас подмануть хочет, а нам Москва-то дороже Иерусалима. Да и султан ныне нам дороже папы римского, ведь нам побить надобно и Орду татарскую, и короля Казимира. Истинно, государь, — сказал дворецкий, — нечего нам соль в чужую кашу сыпать, когда своя не солена. Верно, Данилушка, весело блеснув глазами, молвил Иван Васильевич, Асем и господа Новгородская разумеет. Недаром она к латынству тянется. Да и Ватикан, государь, — Асем ведает, — заметил Курицын, — тоже недаром. Ибо Нумбре со владыкой Феофилом и с Борецким в новом городе таимничает. Добрый, добрый, разумеешь, — согласился великий князь. Свои меры принимай, Федор Васильевич. Обратясь к Дворецкому, он продолжал. Ты же, Данила Константинович, — А встречи царевны думай. Да бы ни в чем огрешек у нас не было. Все сие ведь на глазах всего света деяться будет. С государиней Марьей Ярославной и владыкой Филиппом думай. Да у Федора Васильевича спроси, когда надобно. Знает он чужеземные обычаи. Разумею, государь. Я и за нашими обычаями, и за фряжскими давно приглядываю. А посольстве же рымском... А почете и корме с Федором Васильевичем и со Степаном Тимофеевичем вместе подумаем. Великий князь, вдруг о чем-то спохватившись, воскликнул. Забыл совсем. Скажи, Федор Васильевич, дьяку Гусеву, пусть запишет наказ мой. Когда сводить законы почнет, то пусть укладывает их по гнездам. Собирает пусть в одно гнездо все сходные проступки и повинности, и при каждом таком гнезде точно указывает соответственное наказания. «Разумею», — государь сказал Курицын, и, достав небольшой свиток, перо и чернильницу, которые при себе всегда носил, продолжал сей же часец «запишу слова твои». «Добре», — похвалил великий князь, — «да запиши еще для себя уж. Ныне же завести лари для грамот всяких посольских. Для каждой земли отдельный, один для Орды, другой для Казани, третий для Менглы-Гирея» и далее по ларю Литве, Рыму, султану Турецкому и прочим, которые потом будут. Пусть я под твоим началом будет, пусть посольским приказом будет. Не забудь, дабы при каждом ларе список был, в котором обозначь, что в ларе семь есть. Ну, — По крымским делам, государь, ларь уж заведен, — молвил Курицын, — по рымским тоже. В дверь постучали, дворецкий выскочил в сенце и тотчас же вернулся с гонцом, которого сопровождал начальник княжей стражи. «Будь здрав, государь!» — помолясь, — сказал гонец. «Вести от царевны!» «Сказывай!» — молвил великий князь. Бояри твои, Беззубцев да Шубин и диак Мамырев, повестуют. Будь здрав, государь, на да многие лета. Утре на Федора Студита Бог даст, к вечеру в селе мячки не будем. Тут заночуем» а с утра отъедем, дабы до литургии в стольный град поспеть. Только мы еще скажем, государь, не в гнев, тебе, смущен народ-то распятием, что Антон предцаревный открыто возит по обычаю латинскому. На все воле твоя, государь, мы только упреждаем. Прости слуг своих, государь. Великий князь, переглянувшись с дьяком Курицыным и дворецким, молвил, «Ныне же после обеда думу созывайте у государыни» с братьями моими и со всеми боярами ближними и дьяками. «И митрополита, государь?» — осем спросить, — обратился к Ивану Васильевичу Дворецкий. «Ранее на совете семейном подумаем. Дело тут не токмо церковное», — ответил государь. И, обратясь к гонцу, спросил его, «Как путь-то? На колесах едете? Может, воски послать надо? Ишь, снегу-то намело». «Нет, государь», — ответил гонец, — «снег-то уж тает. «Может, и до самой Катерины на колесах ездить будем? Ныне же государь кони на полозьях-то еще не вывезут!» После обеда великий князь, не раздеваясь, прилег на постель в своей опочевальне. В душе его была пустота непонятная, ничего он не чувствовал в сердце своем, а только все в мыслях своих обсуждал и обдумывал. Дела государственные более и более овладевали им, а своя жизнь отошла куда-то в сторону». Тихо вошел дворецкий и стал около государя. Присядь возле, Данилушка, глухо молвил Иван Васильевич. Данила присел в ногах великого князя. Знает Анасям? Знает, государь. Иван Васильевич глубоко вздохнул и заговорил ровным, спокойным голосом. Любовь моя навсегда изгорела, Данилушка. Не бывать тому после Дарьюшки. Мужику же без жонки не жить, так сам Бог сотворил. Только не хочу я по неведомым блудливым жонкам тайно ходить, детей своих по чужим дворам раскидывать. Пусть нелюбимая, а жена родовитая, законная, и сыны, и дщери от нее всем ведомы будут, и в своих, и в чужих землях чтимые. А мне вот государь не дает Господь сынов-то, «Только мы одни девки с досадой!» — сказал Данила. «Божья воля!» — возразил государь. «Наследник-то у меня уже есть. Женю его на иноземной царевне. Дочерей же моих короли да государи чужеземные в жены возьмут». В сенцах кто-то пробежал, дверь быстро распахнулась, и на пороге появился княжич Иван, высокий, крепкий, похожий и на отца, и на мать. Иван Васильевич, поднявшись с постели, обнял сына. И шутливо спросил Ну, государь всея Руси, сказывай мне, по что пришел. Княжич Иван радостно улыбнулся шутке отца и весело ответил: У бабоньки все уж собрались, тебя ожидают. В покое государыни Марьи Ярославны было людно. Были братья великого князя, из родни еще князья Патрикеевы, а из ближних бояр идиаков князья Риполовские и Ховрины. Курицын и Бородатый, еще духовник Великой Княгини, престарелый отец Александр и дворецкий Данила Константинович. Все встали и поклонились Великому Князю, когда тот вошел с сыном своим. Отдав поклон всем, отец и сын повернулись к иконам, перед которыми стоял уж в духовник Великого Князя. После краткой молитвы, крестясь, все стали садиться за стол перед Великими Князьями и Княгиней. Государни-матушка, братья и все ближние нам, которые тут есть, — начал государь, — почнем думу нашу о том, о чем вам сейчас исповедую. Великий князь подробно рассказал, как легат папы архиепископ Антонио Бонумбре латинское распятие царевной несет, чем народ весьма смущает. Рассказал, что послов московских в Риме очень чтили и ласкали, — что, де и нам на честь нужно честью ответить, но и веры своей не умолить. А ежели, — закончил великий князь Иван Васильевич, — сами сего разрешить не сможем, пошлем к богомольцу нашему митрополиту Филиппу, дабы помог нам всей трудности. Первым выступил князь Андрей Васильевич Большой. «Я полагаю, сказал он, — честь за честь воздавать надобно» дабы чужеземцы не посмеялись на невежество наше. Речь сия разволновала отца Александра. «Не было сего у нас на Руси святой!» — воскликнул он с гневом, «дабы почести отдавать латинской вере! Учинил было то митрополит Сидор, да и погиб!» Спор пошел жаркий, а время идет, и захотел князь Юрий Патрикеев помирить обе стороны, ибо о многом ином еще подумать надо было. Мыслю яс, — молвил он, — что дело уже содеяно. Сколь пути дороги с распятием проехала царевна, народ-то весь уж про то ведает. Что ж нам за двадцать каких-то верст от мячки настоять, когда от Пскова-то много уж сот верст с распятием всем пройдено? Слова эти никого не умерили, и спор продолжал разгораться еще более. Видя это, великий князь послал Дьяка Бородатова к владыке Филиппу пока же пошли речи о другом. Великая княгиня говорила с роднёй и боярами, как свадебный пир собирать и как самый пир пировать. Думали потом все, где обручению быть и когда. А венчать решили после литургии и таинства это совершать самому митрополиту, как для государей достойно. Во время разговоров обо всех этих делах Возвратился от митрополита дьяк-бородатый и возвестил великому князю. «Владыка отвечает тебе, сын мой и государь, недопустимо латынину не только войти в град наш с несением распятия, но нельзя и приблизиться к ограду. Если же позволишь так ему учинить, хотяще его почтите, то как он во врата града, а с богомолец твой другими вратами вон из града сего». Недостойно бы нам видеть ее. Всяк чужую веру похваливший над своей надругался. Выслушав ответ митрополита, великий князь обратился к дияку Курицыну и сказал, — Отъезжай, Борзо, в село Мячкино со стражей малой. — Ты добрый баишь по-фряжски и передашь самолично мой поклон царевне, а легатусу Антонию молви. повелел дья великий князь, дабы не шел пред ним крыш дабы сокрыл он его в колымаге своей от всех. Скажи, в всем, где бесчестия нет, а ток мы у нас не в обычае, и, опричь того, народ он смущает». Когда Курицын вышел, Иван Васильевич обратился к матери. «Государыня», — сказал он, — «молю тебя, возни, как мать моя, всю гребу о свадьбе на собя, а меня отпусти. Я все исполню по воле твоей и как владыка укажет». Задержавшись в Москве, дьяк Курицын прибыл со стражей в Мячкино затемно. Царевна, стоявшая в хоромах боярины Мячкова со всей свитой своей, ушатужинала и ложилась спать. Однако, узнав от слуг своих о приезде важного дьяка, царевна приказала известить его, дабы он на другой день к раннему завтраку был у нее на приеме. Отказавшись от приглашения Ивана Фрязина, Курицын отправился к дворецкому боярину Мячкова, где застал всех трех русских послов за истинно русским ужином с водкой и медами крепкими. После шумных объятий и лобызаний бояре Безубцев, Шубин и Диакмамурьев начали было с жаром сказывать о папе и его пакостях, о городах и наземных, про распутство и убийство в итальянских землях. Но Федор Васильевич остановил их. А всем после великому князю все расскажете? и я тогда вас послушаю, сей же часец мне о другом знать надобно. О Пскове нам все ведомо, и о новом городе вести есть верные, только мы еще кое-чем мне вызнать надобно для государя нашего. Посему сказывайте мне, как примечали о царевне, латыненка она или православная? Рымлянка она, как и Виссарион мрачно проговорил беззубцев. Истина, дчерь римской церкви, — добавил Шубин, — токма не сладко ей с братьями-то у папы в Риме жилось. В нищете и обиде жили, — продолжал Беззубцев. Когда же на Русь латыни царевну слали, то папа ей шесть тысяч золотых дукатов дал. Токма бы, государя, с турками за гроб Христов биться понудила. Курицан досадливо усмехнулся и, обратясь к диакому Муреву, спросил «А ты, Василий Савич, как мыслишь?» — А в Риме-то, — Федор Васильевич, — ответил Мамырев, — и папы, и кардиналы, все, особливо Виссарион, Русь к себе примануть хотят, дабы чужими руками жар загребать, турок побить, а цареград в взять. — Истина, Василь Савич, истина. — Такие они все, чужеземцы-то, — заметил Курицын, — а царевна? — Римлянка, как баял Ларион Микифорович, — продолжал Мамырев, — и Виссарион... «И царевна с братьями своей все веры, как и наш Иван Фрязин. Им, как Богу не креститься, только мы бы более денег давал. Все рассмеялись. «Ну, а как в Новом Городе было?» — опять спросил я Курицын. «По что царевна и Бонумбрия новгородских толмачей не брали? И даже своего Ивана Фрязина ко владыке Феофилу не пущали?» «Ба ли нам доброхота государева в Новом Городе!» — отвечал Иларион Никифорович Беззубцев что думы они тайно думали со владыкой и господой через Борецких, а толмачом латынского мниха с немецкого гостиного двора для сего брали. Баяли, что и царевнин владыка Латынский бывал не раз на немецком дворе, обедню латинскую служил там и пировал у немцев с управителями и старостами их торговыми. «Ишь, как у них все сплелось!» — усмехнулся курица. «У всех дела друг другу нашлись». «А ты по что сюда пригнал? Царевну встречать?» — спросил Мамырев. «Поклон я отдать государев. Дабо номбре именем государя повелеть, дабы крыш свой в Колымагу себе спрятал, не дразнил бы народ православный? Слава тебе, Господи!» — крестясь разом, заговорили все три русских посла, дождались его праздника. Боярин Беззубцев встал из-за стола радостный и довольный. «Ну, Федор Васильевич, — сказал он курицам, — спать, поваливаться надобно». Ведь всем утром до света вставать, а тобе еще и к царевне идти. Вельми спешит она, дабы к венцу вовремя быть.